Глава 30. Дьявол с собственной персоной. Судзуки съел три большие миски лапши-удон и выпил четыре чашки кофе. И вот передал ему сигареты десять тысяч йен налом. Судзуки зажег сигарету и с наслаждением почувствовал, как в легкие впитываются никотин, а немытое лицо ласкает легкий дымок. А, «Черт побери! Хорошо-то как!» «Пришло время поговорить с Судзуки». Истина, вот настоящая красота. Задавай свои вопросы». «Почему именно тебя?» — попросили опознать тело Акаси. «Я многие годы был его напарником. Думал, ты знаешь. Почему не попросили кого-то из членов семьи? У него не было семьи. И ты не находил это странным?» «Что именно, чувак?» — Судзуки уставился на горящий кончик сигареты что для официального опознания полицейское управление пригласило человека, который живет в парке и который уже 10 лет как уволен из полиции. Как-то не задумывался над этим. Они тебе заплатили? Больше, чем ты. Может, тебе это и кажется странным, но ты сам видел, как я живу. Тебе не нравится? Что ж, я тебя удивлю. Мне тоже. Я пришел сюда не для того, чтобы высказывать суждение. Я просто хочу знать, что случилось с Акасией. Суцуки допил бульон из последней миски, затем вытер рот грязным рукавом. «Ивата, ты напрасно тратишь время. Ты уже знаешь, что он спрыгнул с радужного моста. Чего ты от меня хочешь? Я всего лишь осмотрел мертвое тело». «Откуда ты знаешь, что это был он?» «В морге, конечно, это был он. Я сразу это понял». «Но как? У него не было лица». «Тоже телосложение, та же дешевая одежда, обручальное кольцо». «Слушай, это был он, точно. Двух мнений быть не может». «Кольцо?» Его бывшая жена вернула его, когда они расстались. «Юми?» Судзуки улыбнулся, обнажив желтые зубы, и позволил себе окунуться в воспоминания. «Что за женщина?» «А могло случиться так, что Акасия не покончил с собой?» На губах Судзуки играла шлавливая улыбка. «Тогда бы я сказал, вперед, полный вперед, капитан Ахав!» примечание капитана Хаф, один из центральных персонажей знаменитого романа Мелвилла Моби Дик. Конец примечания. Почему? Я никогда не думал, что Акас относится к людям, которые на это способны. Однако я не видел его много лет. Люди меняются. Посмотри хотя бы на меня. А кто мог хотеть его смерти? А может, он кого-то боялся? Судзуки фыркнул. Уверен, что его смерти хотели многие. Акас совершил немало зла, но вряд ли он кого-то боялся. «Почему?» Судзуки пожал плечами. «Дело не в том, что он вообще не испытывал страха. Скорее всего, всегда правильно оценивал ситуацию. Я бы сказал, что Акаси был самым толковым ублюдком из всех, кого мне довелось знать». «Тогда начнем сначала. Я хочу знать все, что знаешь ты». Судзуки вздохнул. «Сделка есть сделка». Сначала, очень давно, мы были напарниками в полицейском управлении Неримы. Скажу так, Акасий рыл носом землю. Он пёр, как танк. Я ни у кого такой раскрываемости не видел. Уже через несколько лет он перешёл на работу в первый отдел Сибуя и получил право собрать собственную команду. «Думаю, тебе повезло». «Да, и мне, и этому дебилу, Намуре...» «Честно говоря, этот выбор поначалу меня смутил. Намура неплохой парень, но на решение любой простой задачи у него уходила куча времени». Он задумывался над бессмысленными мелочами и не замечал важного. Он полностью зависел от Акаси, словно умственно отсталый братишка или вроде того. Хотя в какой-то момент мы его полюбили. Внезапно Судзуки харкнул кровью, На барную стойку, а глаза у него заслезились. Как только он смог вновь нормально дышать, небрежно вытер кровь салфеткой. «Тебе нужно сходить к врачу. У меня нет страховки, меня не примут. Так что давай просто поскорее закончим с твоими вопросами». «Хорошо. Ты говорил, что Акаси перевелся». «О, это целая история». Судзуки заказал бутылку пива и закурил новую сигарету. Золотая эпоха нашей работы в полиции. За сравнительно небольшое время Акассия и мы, его верные солдаты, превратились чуть ли не в самых крутых копов. Мы владели этим грёбаным районом, комиссар обожал нас, а другие полицейские жутко завидовали. Они называли нас «тремя поросятами». И, честно говоря, мне нравилось это прозвище. И как все закончилось? Лицо Судзуки как-то сразу скисло, и он посмотрел на сгусток крови в пепельнице. Что происходит со всеми везунчиками? Везение заканчивается. Продолжай. В 94 году Акаси получили возглавить инфильтрационное подразделение, работающее полностью на нелегальном положении, хорошо финансируемое и имеющее право действовать как заблагорассудится. Инфильтрационное? Внедрение в организованную преступность? Судзуки отрицательно покачал головой. В культовой организации? «Зачем?» «Вся Япония была в то время напугана до усрачки. Секта Омсенрикё совершила атаку в муцумото и Токио с использованием газа Зарина. А люди в полицейском управлении вдруг поняли, что у них нет инструкций для работы в таких ситуациях. Пару лет после этого я не видела Касси. Не знаю, что случилось с инфильтрационным подразделением, но пара культовых групп была разгромлена, а их члены осуждены. И что потом?» А Касси вернули в наше подразделение. Нам дали дело, которое никто не хотел брать. Один урод убил троих детей, а потом просто исчез с радаров. У нас еще не было такого сложного дела. Однако, в конце концов, мы смогли установить его личность. Его звали Мацуо». Ивата почувствовал внезапную тяжесть в груди. Он вспомнил, как в первый раз, сидя в кабинете Синда, вместе с Сакая, услышал ее вопрос. «А как же дело Такара Мацуо?» «Мацуо?» — повторила Вата. — Да, именно так его звали. Мы нашли каждую крысу в Японии и заплатили каждому придурку-стукачу. В конце концов нам удалось сцапать Мацу в каком-то грязном поле в провинции Тиба. Мы решили, что он прячется в хижине, а Акаси велел нам оставаться снаружи, а сам зашел внутрь. Через десять минут вышел один. Сказал, там никого нет. После этого случая Акаси словно перестал быть самим собой. Казалось, как «Кто-то поедает его изнутри. Примерно в то же время у нас начала падать раскрываемость. Мы стали принимать подарки. Мы влезли в долю нелегальных казино, мы задолжали денег не тем людям, таким, кому плевать, есть у тебя полицейский значок или нет. Как говорится, одно потянуло за собой другое». «Подожди-ка, так Арамацу? Точно, так этого ублюдка и звали». Ивата покачал головой. «Но его же нашли». По крайней мере, так считается, пока его вновь не объявили в розыск несколько недель назад. Судзуки пожал плечами. «Полагаю, его должны были поймать, но я не в курсе нынешней повестки, ты же понимаешь. Если он убил трех детей, как он вообще выбрался из этой истории? Его должны были повесить? А хрен его знает, видать, повезло с адвокатом». С этими словами Судзуки допил свое пиво. А такие в этой стране еще встречаются. По всей видимости, Мацу отсидел свой срок, а затем после освобождения стал информатором. И тогда понятно, почему его не могут найти. Стукачей никто не любит. Но кого и о чем он мог информировать? Это ты, кумекой, и сам. А сейчас хочешь знать, что случилось или нет? Хочу. Наши взятки становились все больше, так же, как и риски. Мы пустились во все тяжкие и стали охрененно богатыми, перестали заниматься инсценировками захвата наркопритонов, дела пошли серьезные, подтасовка голосов на выборах, подделка результатов публичных торгов, жилищные проекты. А мы оказались так глубоко внутри Якудза, что могли неделями не показываться в участке. У нас не было татуировок, но мы знали, в кого превратились. И что дальше? Анамура, чертов ублюдок. Как раз он приходит к Такаси и говорит ему, что больше не может этим заниматься и хочет уйти. Он говорит, что не хочет стоять перед дилеммой, убить или оказаться убитым. Акасия обнимает его, что-то шепчет ему на ухо и провожает до двери. А едва Намура поворачивается к нему спиной, Акаси перерезает ему глотку. Судзуки посмотрел на потолок, где крылья вентилятора медленно дробили маслянистый воздух. Думаю, что тогда я и понял, чем все закончится. Однако Акасий, как обычно, смог все рационально объяснить. Он сказал, что рано или поздно нам муро допросили бы сотрудники комиссии по этике, раскололи бы его, и мы оказались бы в жопе. Я поклялся никому не говорить о случившемся, и мы несколько месяцев пытались не гнать волну. Забавно, но Акасий оказался прав. Полицейское управление решило основательно прибраться в доме. «Однажды утром я проснулся от того, что мне прямо в рожу светит фонарь. За мной пришли мои собственные коллеги». Судзуки заказал еще пиво. «Хочешь знать, что было дальше, инспектор? Сначала тюрьма, потом автомобильный завод, а далее парк». Ивата покачал головой. «Стало быть, ты хочешь сказать, что Хидео Акаси, помимо всего прочего, был убийцей? Ты в этом уверен?» «Я учился с Намурой в полицейской академии. Когда видишь, как хладнокровно убивают твоего кореша, тут сложно дать иную трактовку. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Как же Акаси удалось выбраться из этой истории? Он представил дело как месть Якудза. Нашел какого-то простофилю, кандидат на виселицу, а мы оба дали нужные показания, и все. А что касается остальных косяков, то Акаси все свалил на меня». Возможно, он сам инсценировал разбирательство в комиссии по этике. Судзуки провел грязным пальцем по горке табачного пепла и глубоко вздохнул. Ивата посмотрел на часы и встал. «Я должен идти. Спасибо за потраченное время. Позаботься о тебе, Судзуки». Он открыл скрипучую дверь. «Инспектор», — сказал Судзуки, — «ты думаешь, что он спрыгнул, потому что пытался от кого-то сбежать?» Ивата кивнул. Тогда это мог быть только дьявол собственной персоной. Почему? Потому что единственным человеком, которого боялся Акаси, был сам Акаси. Быстрым час по серым артериям Токио Ивата постоянно бросал взгляд на часы на приборной панели. Время истекало, зазвонил телефон. «Хатанака?» «Ивата, я у радужного моста, контора охраны закрыта». «Но не волнуйтесь, я не уйду, пока не раздобуду все записи с камер». «Молодец, сынок. Если будет нужно кого-то разбудить, не стесняйся». «Вы нашли Судзуки?» «Да. Его рассказ подтверждает наше подозрение. Так или иначе, Касси играет во всем этом ключевую роль». «А куда вы направляетесь сейчас?» «В Центральный архив управления. Хочу найти информацию о парне по имени Такара Мацу. Перед тем, как Сакай поручили дело Черного Солнца, она занималась его исчезновением». «Вы не хотите ей позвонить?» «Нет. Я узнал, что и Акаси перед смертью вел дело Мацу. Каждый раз, когда я упоминал его имя, Сакая замолкала. Здесь что-то не так. Ладно, босс, я поеду в лабораторию управления Сибоя, как только раздобуду пленки. Хорошо. Буду ждать тебя там». Через четверть часа Ивато уже ехал в сторону Тиюда. К северу мерцали огни императорского дворца. На востоке вырисовывались здания Министерства иностранных дел и парламента, а немного поодаль – парк Хибия. Перескакивая через ступени, Вата поднялся по лестнице главного городского управления Токио. Проверка служебной безопасности заняла всего несколько минут. Войдя в лифт, он набрал выданный ему одноразовый код и опустился на четвертый подземный этаж – Двери лифта впустили его в огромный офис без окон, и молодой человек в безукоризненном костюме тепло поприветствовал Ивату. «Добрый вечер, инспектор. Вам нужен доступ к центральному архиву?» «Именно так. Незакрытое дело о пропаже человека. Такара Мацу. Прошу следовать за мной». Ивата прошел в угол, где стояло несколько удобных кресел. Секретарша предложила ему воды, а молодой человек быстро вернулся с планшетным компьютером. «Вот и он, инспектор Такара Мацу, был обвинен в убийстве трех детей в возрасте от 5 до 8 лет в соответствии со статьей 199 пункт 2 Уголовного кодекса». «Приговор». его отправили в психиатрическую клинику, где он провел пять лет. После освобождения в 2004 году стал информатором полицейского управления». «Что? Он получил всего пять лет? Так здесь написано?» Мужчина нахмурился – Хотя мне непонятно, как это возможно, столь мягкое наказание за убийство детей. Мне кажется, я знаю, почему так произошло, — сказал Ват, поднявшись. Спасибо за помощь.